Глава 537. Очищение формации. За пределами горной долины Ван Лень поднял вверх правую руку, и гигантская масса земли над ним взлетела в небо. Сев на землю, он выплюнул из своего изначального духа флаг миллиарда душ. Когда этот флаг в 10 джан начал развиваться в воздухе, и изнутри него раздались призрачные завования. Хотя флаг миллиарда душ больше не имел одного миллиарда душ, Однако он всё-таки представлял собой сокровище, унаследованное от секты очищения души. Его появление вызвало благоговейный трепет в сердцах жителей долины, практиковавших технику очищения души. Из самых потенных уголков их душ невольно возникло желание преклониться перед ним. Ухватившись за флаг, Ван Линь немного и из него вырвались шесть старших душ, среди которых также была жестокая душа Целине, они преобразовались в шесть потоков чёрного света, И распространились по окружающей местности площадью в 10 ли. Между тем, вон олень сплюнула санции крови изначального духа на поверхность флага миллиарда душ. И тот сразу начал менять свою форму. Его полотно стало удлиняться и через очень короткое время полностью накрыло эту землю в 10 ли. Очищай! Глаза в анале блеснули холодным цветом. В этот момент можно было увидеть, как мрачный свет вспыхнул в очах тех шести старших душ. затем изо рта каждой выплыло пламя фиолетового оттенка. Которая опустилась на землю в 10 ли и целиком объяла ее. Это пламя было сущностью этих шести старших душ на стадии трансформации души, их величия и мощь были невероятными. В процессе очищения этим пламенем отовсюду доносились звуки треска и щелчков поджариваемой круглой земли. К тем звукам примешивались многочисленные вопли страха, и уже спустя время горения половины палочки благовоний от земли в 10 ли осталась лишь половина, и эта половина представляла собой сплошь алый участок земли. Однако там еще оставалась формация голубого цвета, из-за которой пламя не смогло полностью все расплавить. Формация буйно и яростно отражала натиск пламени, из-за чего сложилась безвыходная ситуация. Тогда Ванорейн взглянул на происходящее, в раздуме поднялся на ноги и вернулся вглубь горной долины. Поскольку ты прячешься, не высовывая носы, то я буду продолжать очищение 7 дней и 7 ночей до тех пор, пока полностью не очищу формацию. К тому времени абсолютно все будет в моих руках. От уведенной сцены кровь жилых людей горной долины забурлила, и они начали горячие дискуссии друг с другом. В это время их почтение к Ван Линю достигло предельной точки. Даже дети внутри долины стали воспринимать его в качестве божества. Не обращая же особого внимания на события, происходившие вне долины, Ван Алине велела у Хуа привезти 13-го вглобь долины, где он сам сейчас находился. У Ян Хуа беспрекословно слушался всех указаний Ван Линя, взяв 13-го, Он прибыл в глубину долины и положил тавы перед ванлинием, после чего почтительно удалился. Лицо 13-го слегка порзавело, но он все еще был без сознания, ванлин слегка нахмурился, для него привести 13-го в чувство было делом нехитрым, но даже если тут очнётся, он все равно останется инвалидом, а инвалиду в здешних местах не выжить. Теперьшнее состояние 13-го было таково, что меридианы его тела были разорваны, и он не мог слиться с демонической энергией. Таким образом, ни одна из техник и божественных способностей Ванолине не подходила для культивации данного человека. Потому что в данный момент Тринадцатый не может совершенствоваться, если только меридианы в его теле не восстановятся, но это было то, чего Ванолин был не в силах сделать, только чудодейственные эликсиры могли достичь такого эффекта. После недолгого размышления Ванолин сверкнул глазами. Среди всех ему известных техник была одна, которую Тринадцатый мог бы культивировать. Тем не менее, этот вопрос был очень важен, Поэтому Ванолин немного колебался. Тело культиватора подобно морю, а его меридианы тысячам рек. Само тело — это его собственный мир. Человек начинает из тела испытывать жизнь, и он использует это тело, чтобы искать дао. А древний бог, используя плоть и кровь в качестве неба, кости сухожилия в качестве земли, а душу как основу, пожирает бессмертных духов неба и земли, чтобы очистить своё тело. Так называемое очищение от тела заключается в том, чтобы, культивируя небо и землю, Сокрушить все законы и принципы мира, используя физическую силу, а с помощью души начертать свою собственную дао в небесах. Ван Рейнь хранил молчание, если он обучит 13-го методу культивации древних богов, то это должно помочь превратить его из инвалида во вполне сильного и дееспособного мужчину. Однако этот способ был весьма ненадежен, так как тело 13-го уступало основному телу, поэтому он, возможно, не сможет успешно его культивировать. В случае провала он неизбежно погибнет и попросту превратится в прах из-за поглощённой его телом демонической энергии. Кроме того, древний бог пожирает духовную энергию ци но всё ещё неизвестно, сможет ли он также поглотить демоническую энергию. Поразмыслив немного, Ванолинь покачал головой и больше не думал об этом. Потом он соединил два пальца правой руки, и сила бессмертных внутри него тотчас рассеялась. Демонический кристалл в 5 зя вдруг развернулся, и демоническая энергия незамедлительно растеклась по всем меридианам его тела, в этот момент его облик опять приобрёл зловещий вид, с головы до ног которого распространилась демоническая аура. Два его пальца коснулись лба Тринадцатого, и демоническая сила плавно вошла в тело Тринадцатого, обратившись в пятнышки кристального света. В Леню брал правую руку и прикрыл глаза в медитации. Спустя время горения палочки благовония, Тринадцатый медленно открыл глаза. Он посмотрел на небо над долиной и промолчал. Спустя долгое время он встал и с выражением боли на лице, опустился на колени перед Ван Линьем. Эта боль была порождена отнюдь не телесными муками, она исходила из сердца. Когда 13-й очнулся, он всё уже осознал и понял, в его теле не осталось ни капли демонической силы. Теперь он был слабее, чем когда ещё не практиковал техники очищения души. Ван по-прежнему не размыкал глаз, а 13-й просидел так, глядя на него довольно долго. После он Три раза сделав земной поклон, с трудом поднялся и, не оборачиваясь, вышел. Дождавшись его ухода, Ван Линь наконец открыл глаза и легонько вздохнул. Природные данные Тринадцатого разительно выделялись на фоне других. В частности, он оказался особенно сообразителен относительно очищения флага миллиарда душ. Не случись этого несчастного происшествия, то через несколько лет он, безусловно, достиг бы успехов в освоении данной техники. Тринадцатый вернулся в свой собственный дом, Он был одним из немногих людей в долине, у кого не было жены и детей, так что он был единственным жильцом в этом доме. Он тихо сел в комнате, и в эту минуту весь его облик напоминал старца на склоне лет, не имеющего ни капли юношеского задора. Через очень долгое время он сел, скрестив ноги, и раз за разом пробовал сделать упражнение по технике очищения душ. На каждое такое упражнение его тело отзывалось волной боли, накрывавшей всё его существо. Обычный человек же не смог бы выдержать подобные муки. Однако 13-й терпёл неудавшуюся попытку, он сменял в следующий, заново подвергая себя ужасным мукам. Спустя несколько упражнений вся его одежда промокла от пота, на теле вздулось множество вен из-за причиняемых страданий, а в глазах появился намёк на отчаяние. Я не сдамся! Он глубоко втянул в воздух и, не обращая внимания на резкую боль, снова выполнил упражнение. На сей раз, как только он всосал демоническую энергию, у него появилось ощущение, будто на него обрушился горный пик. Из его рта хлынула ярко алая кровь, и он в беспамятстве повалился на пол. Тем временем очищение пламени земли за пределами горной долины площадью в 10 ли уже длилось 3 дня и 3 ночи, голубой свет защитной формации постепенно тускнел. Люди, находившиеся на той земле, утратили всякую надежду, и тень смерти словно нависала над ними все больше и больше, практически стеряв все их чаяния и упования. Старик в серых одёждах горестно закрыл глаза, а когда раскрыл их, то в них уже горел свет. А он с безумием обернулся и посмотрел на дрожащего рядом с ним от испуга старца в белом одеянии и низким тоном молвил. «Ты сам навлёк эту беду, втянул в неё целое племя!» Задрожав, тот старец в ничего не ответил. «То чужак нам не по зубам. Если мы продолжим упорствовать, боюсь, в день падения формации не только ты и я, но и вся племя будет уничтожена!» «Ты один из нас? Неужели ты настолько бессердечен, что допустишь смерть своих сородичей?» Тогда старец белом одеянию произнес. произнёс. «Ты имеешь в виду? Ты сам допустил ошибку, поэтому должен взять на себя ответственность. Это единственный способ выжить для нашего племени. Не беспокойся, если ты умрёшь, я обязательно придумаю способ отомстить за тебя». «Вдобавок ко всему, как только нам удастся выбраться из этого затруднительного положения...» «Я лично отправлюсь в древний город демонов и доложу обо всем генералу левого Крыла. Несомненно, он проявит интерес к данному делу». Низким тоном сообщил старик в серой одежде. Старик в белых одеждах долго ничего не отвечал, затем протяжно вздохнул и бросил неоднозначный взгляд на окрестности. В тот момент его внимание задержалось на фигурах соплеменников, и увидев их испуганные лица, он сделал глубокий вдох, поднялся в воздух и полетел к границе формации. «Война была объявлена мной. Ты можешь осмелиться побороться со мной. Каков будет исход войны, касается только меня одного. Нет надобности втягивать в неё ни в чем неповинных людей». Голос старика в белой одежде прорвался сквозь формацию наружу и эхом отразился в глубине горной долины. Сидевший в медитации, Ван Линд испахнул глаза. Его тело мелькнуло и исчезло вдали, появившись в пространстве уже вне долины. Он окинул взглядом те десять ли земли, очищаемых пламенем, и там он увидел старика в белой одежде. Правой рукой Ван Линь поманил к себе изрыгавших фиолетовое пламя шесть старших душ. Втянув и выбрав обратно в себя все пламя, они засветились и подлетели к Ван Линю, продолжая непрерывно блуждать и кружиться рядом с ним. Как только прекратились огненные атаки, старец Белом, сжав зубы, выступил из формации и вскинул обе руки. В них тотчас заискрились два потока демонического сверхъестественного света. Посмотрев в сторону Ван Линя, он вскрикнул. «Сражайся!» «Для этого ты недостаточно опытен!» Ванолинь повёл правой рукой, и две дымки сверхъестественного света в руках старца в белой одежде в одно мгновение потухли. Наряду с этим тело старца бесконтрольно понеслось на Ванолине и было схвачено им за шею. Стоило стариков белым захотеть ворваться, как Ванолинь приложил некоторые усилия правой рукой, раздался щелчок, и старик тут же выпучил глаза, испустив дух. Следом силы бессмертных, Ван Линя бешено ворвалась внутрь тела старика, сделала один оборот, и, опутав изначальный дух старца, вытащила его и заключила во флаге душ. Покончив с этим, Ван бросил останки старика позади себя и позволил старшим душам испылить их дотла. После чего он снова сделал взмах правой рукой и потянул на себя землю в десять ли. С оглушительным грохотом она приземлилась на землю за пределами долины, создавая волны пыли. «Раскрой формацию! Взорван оленя стал ещё холодней и устремился на сожжённую, почти разрушенную землю в десять ли. В это время старик в серой одежде испугался до смерти. Он никак не ожидал, что чужеземец такой лёгкостью и быстротой расправится со стариком в белой одежде. Вопреки его предположениям, уровень культивации этого человека оказался в несколько раз сильней. Он сразу же передумал и завещать власть о произошедшем, устрашившись гнева чужака. В этот момент не имело значения, открыта формация или нет. Старик в серой одежде, легонько застанав правую руку и создал руну. Она блеснула и укутала землю в 10 ли, тотчас исчезнув вместе с защитной формацией. «Ау Янхуа, прими новых в племени!» Подал знак Ван Ринь, затем он шагнул и вернулся обратно в глубь горной долины.